«Приглашение для домовят». Новоселье назначили на воскресенье. За день до праздника к маме было не подступиться. Она была раскалена, как и ее многочисленные сковородки и кастрюли. К празднику готовились всевозможные вкусности. В помощь маме срочно вызвали бабушку, и они вместе варили, тушили, жарили и парили. Митю отправили в детскую, а папу отослали в магазин, чтобы они не мешались». Митя проскучал в своей комнате с полчаса, а потом, принюхавшись к доносившимся из кухни аппетитным запахом, не выдержал и пришел посмотреть, что мама и бабушка готовят к новоселью. Мама готовила салат, а бабушка тушила какое-то сложное блюдо из овощей и зелени. В кастрюле всходило тесто, а из раковины свешивала хвост серебристая рыбина. Митя замер на пороге, очарованный всем этим великолепием. Я давно заметил, по-настоящему хорошую еду готовят только для гостей. — И что ты предлагаешь? — спросила бабушка. — Съесть все самим. Митя подумал, что пузатик на его месте так бы и поступил. — И тебе не стыдно? Никогда не думала, что у меня растет такой жадный сын. Мама покачала головой. — Я не жадный, я бережливый, — вспомнил Митя науку хлопотуна. «Помни, внучек, жадинам достается только дырка от бублика», — улыбнулась бабушка. Митина бабушка вовсе не была похожа на седенькую старушку, мирно дремлющую у телевизора с газетой в руках. Очень часто ее принимали за маму Мити, и бабушка всегда сердилась, когда он начинал объяснять, кем она ему приходится на самом деле. Волосы у бабушки были ярко-рыжие, очков она не носила, газет не читала а при случае не прочь была и пококетничать. «Ах, ах!» — говорила тогда бабушка. «Вы представить себе не можете. Моему внуку семь лет». «Но мне же 8 поправлял Митя, удивленный. «Как бабушка могла это забыть?» «А ты говоришь, что семь. Восьмилетний внук для такой женщины, как я, это чересчур». Но в основном бабушка и внук бывали довольны друг другом. Мите хотелось остаться на кухне и предложить свою помощь, но он не решился. Мама все еще не забыла бульоны из мочалки с укропом. У мальчика стали слезиться глаза от Лука, и он поспешил вернуться в комнату. Стоило ему открыть дверь, как на кровати он увидел «Домовят». Хлопотун и Пузатик подскакивали на пружинном матрасе и кувыркались, а Вреднючка проковыряла пальцем дырочку в подушке и теперь вытаскивала оттуда пёрышки. Она что и сила дула на них, и перья кружились в воздухе. «Перелётные курочки и петушки летят на юг!» смеялась Вреднючка и махала платочком. «Где ты плопадал?» Пузатик потянул штанишки. «У нас завтра на новоселье!» «Мама с бабушкой готовят праздничный стол, а пригласили гостей!» хлопотуны Пузатик перестали подпрыгивать и как-то странно уставились на Митю. «Всех гостей пригласили!» — вреднючка извлекла из подушки новая пюрышка. «Да, всех! Дядю Сашу с тетей Леной и дядю Толе с тетей Лидией Олеговной. Еще будут мама с папой, я и бабушка!» — уточнил Митя. «Вот как!» и... «Олеговну не забыли?» — съехидничала вреднючка. «Молодцы! А я-то думала, что забудете. Вечно ее забывают, эту бедную тетю Олеговну!» Домовята отвернулись и стали спускаться с кровати, делая вид, что не замечают Митю. Неожиданно мальчик догадался, почему они повели себя так странно. «Постойте!» — крикнул Митя. «Приходите на новоселье!» Мордашки домовят мгновенно расплылись в улыбках. «Только ты пришли нам письменное приглашение, как самым почетным гостям!» Потребовал хлопотун. Митя смутился. Почерк у него был не слишком красивый. «Пишешь, как курица, лапой!» Морщился папа, заглядывая в его тетрадки. Сын не спорил. Он хорошо помнил, что однажды принес в школу записку от папы, и учительница сказала. «Ну и почерк твоего папы! Прямо иероглифы!» «Так ты собираешься писать приглашение?» — заторопил хлопотун. — Если нет, то мы не придем. Не желая огорчать домовят, Митя достал из спинала ручку, вырвал из тетрадки лист и сложил его пополам. Хлопотун забрался на спинку стула и заглянул мальчику через плечо. — Я буду тебе диктовать. Пиши. — При углашении. — Знаешь, — усомнился Митя, — кажется, при это неправильно. Нужно приглашение или... В раннем случае, приглашение. «Или не пиши вообще, или пиши, как я тебе диктую», — рассердился хлопотун. «Дорогие домовята», — вывел как можно аккуратнее Митя, «приуглашаем вас на новоселье и желаем здоровья в личной жизни. Целую Митя». Хлопотун, Вреднючка и Пузатик по очереди изучили его послание и остались довольны. «Зачем ты написал «целую»?» — удивился Хлопотун. «Что за нежности?» «Так полагается», — вздохнул Митя. «И мама так пишет, и бабушка». «Представляю себе», — хихикнул Хлопотун. «Пишет учительница в дневнике. Родители, зайдите в школу», — а в конце добавляет «целую, учительница». «Если хотите». — сказал Митя. — Я зачеркну, целую. — Не надо, пусть остается, — разрешила вреднючка и покраснела.